Глава 3. Вечером, проигнорировав Макфон, Миранда прислала магического вестника с указанием места и времени встречи с посредником. Ровно в полночь меня будут ждать у статуи Безымянной в сквере одиноких душ. Мрачное место, безлюдное, а ночью ещё и жутковатое. А ко всему прочему, мне надлежало явиться туда одной, одной, на встречу с Магом. По спине пробежали мурашки от наступающей паники, но я поспешила взять себя в руки. Никакого страха. Сейчас он всё только испортит, а у меня столько артефактов, что я и с группой сильных низших справлюсь. Пусть только попробуют напасть, и мало им не покажется. Вы, собственный дар для нападения я применять не могла, он и для защиты-то почти не годился. Вот такая глупая ирония. Считаясь одной из сильнейших ведьм страны, я не имела возможности использовать силу во вред кому-либо. Стоило мне только ударить боевым заклинанием, и оно мгновенно возвращалось ко мне с десятикратным усилением. С защитой дела обстояли не так критично, но отдача тоже была неприятной. А вот переноситься в пространстве с помощью своего дара, как сильные колдуны, я не могла. Мне после такого становилось очень плохо, дурнота не отступала больше суток. Поэтому для мгновенных перемещений приходилось пользоваться артефактом переноса. Сутью моей магии являлись созидание и гармония. Самые мирные из всех возможных направлений. Я могла помочь быстро вырасти целым лесам, очистить воду в реках, могла устранить последствия магического выгорания почв и источников. Я чувствовала этот мир и всех существ его населяющих. Я ощущала его дыхание, его пульс, его настроение, его энергия. Таких, как я, называли резонаторами, и именно на нас держалось магическое равновесие. Мы считались хранительницами важнейшими из одарённых, но вот защитить самих себя не могли. И для этого у меня имелся охранник, как у чартер фактов. Но даже со всем этим я не чувствовала себя в безопасности, не после того, что со мной сделали маги. Нет, не хочу вспоминать. Глубоко вдохнув, прикрыла глаза и представила перед глазами воды спокойного моря. Где-то вдалеке раздавались крики чаек, слышался шум прибоя, по голубому небу медленно плыли облака. Выдохнула, на душе стало спокойнее. Эта техника, которой меня научила бабушка, помогала почти всегда. Когда-то она посоветовала мне придумать такое место, где я смогу чувствовать себя в полной безопасности, где мне будет хорошо и спокойно. И в голову пришёл образ уединённого необитаемого острова прекрасного и волшебного. А, примерно в 20 м от берега его окружала выступающая прямо из воды высокая стальная стена с острыми пиками, чтобы никто не смог проникнуть в мой маленький мир. окинуть дом в столь поздний час труда не составило. Я просто ушла, ни от кого не прячась, не придумывая оправданий или отговорок. Такоже было принято в нашей семье, что никто не лез в жизнь другого. Мама жила сама по себе, предпочитая по вечерам общество так называемых подруг, среди которых, не сомневаюсь, было немало молодых мужчин. А отец же вообще открыто проводил ночи у любовницы, молодой ведьмы из обедневшего рода. Младший брат всю неделю жил в своей военной академии, приезжая домой лишь на выходных. Но даже тогда мы с ним предпочитали делать вид, что друг с другом не знакомы. Иногда я задумывалась, а хотела ли бы вообще, чтобы в нашей семье всё обстояло иначе, чтобы мы каждый день собирались вместе за семейным ужином или просто были близки друг с другом, делились переживаниями и радостями. И отвечала «Нет». Меня устраивала моя свобода, хоть она и являлась относительной. Иногда приходилось изображать смирение и покладистость, дабы не провоцировать вспыльчивого отца на конфликт, но это происходило нечасто. А после того, как я год назад безропотно согласилась на помолвку с лордом Генри Харфилем, папа окончательно перестал лезть в мою жизнь. До нужного сквера решила перенестись с помощью артефакта, так и быстрее, и безопаснее, да и мёрзнуть под пронзительным ветром не хотелось. Для леди перемещаться таким способом считалось дурным тоном, но я предпочитала не обращать внимания на чьё-то там мнение, пусть и думают обо мне, что хотят. Всё равно никому не хватит глупости сказать в лицо. Да, навредить магии я не могла, но оказаться в числе моих врагов не советовала бы никому. Закутувшись в любимый подбитый мехом чёрный плащ, накинула глубокий капюшон и прошла под аркой, знаменующей вход в сквер. Уверенной походкой направилась в самую глушь. Аллеи были хорошо освещены, но та, на которой располагалась нужная мне статуя, утопала во тьме. Поговаривали, что рядом с ней очень быстро выходили из строя любые осветительные артефакты и приборы. Этим местом вообще ходило немало слухов, потому многие горожане предпочитали сюда не заглядывать, и я бы тоже не пошла. Но вы пришлось сама ведь пообещала помочь. Ещё только подходя к полуразвалинной статуе высотой в 3 человеческих роста, я заметила в темноте силуэт мужчины. Он стоял, прислонившись спиной к постаменту и внимательно следил за моим приближением. Глянула на ауру. Мак. Значит, точно по мою душу. Поднявши голову, страх задушил она корню. Скинула подбородка и, не сбавляя шага, направилась прямиком к нишему. А когда остановилась в метре от него, над нами вдруг загорелся зависший в воздухе золотистый магический изгусток, и, глядя в лицо стоящего передо мной мага, я попросту на несколько мгновений впала в ступор. Он тоже смотрел на меня с искренним удивлением, разглядывал так внимательно, будто никак не мог поверить своим глазам, хотя эту встречу и правда, иначе как удивительной не назовёшь, учитывая, что сегодня мы уже виделись. «Прошу прощения, леди Соун, я ошибся». Ровным тоном проговорил Эйв и, развернувшись, решительно направился к выходу из сквера. Осознав, что он сейчас просто уйдёт, я спохватилась. «Подожди!» — крикнула ему. «Спешу!» бросил он через плечо и даже не подумал останавливаться. Я настолько опешила от его дерзости, что не сразу осознала происходящее. "Стой!" крикнула ещё громче. "Немедленно остановись!" Но Макку прямо продолжал идти, будто и не слышал меня. Гордость требовала остаться на месте и не повышать голос, а повести себя как подобает леди, но здравый смысл упрямо твердил, что этот Макк приходил сюда именно на встречу со мной. Если он сейчас уйдёт, то обещание принцессе можно считать неисполненным. Эйф! крикнул он снова, теперь уже направившись следом. Услышав своё имя, он резко остановился, но когда обернулся, смотрел так зло, что я едва не отшатнулась. Чего вам ещё от меня надо? спросил устало. Меня уже из-за вас уволили, этого мало? Я пришла сюда по делу. — сказала с нажимом. — У меня здесь назначена встреча, как я понимаю, с тобой. — Ошибаетесь, у меня нет и не может быть ничего общего с ведьмой, тем более с вами. — И что же ты тут делал в такой час? — бросила ядовито. — Воздухом дышал, — выдал без малейшего сомнения. — Люблю, знаете ли, вечерние прогулки к статуе Безымянной, здесь особенно хорошо думается. А мне, к вашему сведению, нужно как-то придумать, где найти новую работу открыто дерзил мне и этого выводило из себя, но я продолжала сдерживать собственное раздражение. Эйв, я могу сделать так, что тебя примут обратно, хоть завтра. Спасибо, обойдусь. Отказываешься? спросила с удивлением именно леди Саун. И снова попытался уйти, но я поймала его за запястье. Мне нужно организовать встречу одного высокопоставленного лица с предводителем подпольного движения магов. Решила действовать ва-банк. И здесь в полночь я должна встретиться с тем, кто в этом поможет. Никого, кроме тебя тут нет. Значит, это ты. Эй, Фоденс. Нет, не я, заявил он безразлично пожав плечами. Я тут вообще случайно оказался. Может, ваш визави опаздывает? Постойте. Подождите, а мне пора домой. Отцепил мои пальцы от своей руки и молча ушёл. Бежать за ним было ниже моего достоинства, и ещё я за всякими химоватыми магами не бегала. Пусть Катя со в бездну, там ему самое место. И всё же уходить сразу не стало. Простояла у статуи ещё почти 20 минут, надеясь, что нужный человек придёт, но всё показывало на то, что этим самым человеком был именно Эйв, и нормально в разговоре у нас о вы не получилось. Ну ничего. Скажу Миранде, что никто не пришёл и попрошу её назначить новую встречу. Всё обязательно получится. Вот только следующим вечером Мира сообщила плохую новость. Способ связи с посредником, который она использовала, больше не работал. Новой встречи не будет. Нас посчитали потенциально опасными и недостойными доверия. План принцессы заручиться поддержкой магов рассыпался, как карточный домик.